Глава пятая Жук и Горемыка остановились в заброшенном доме. Дом был одноэтажный из четырех комнат. Жук растопил печку, уселся на стуле прямо перед заслонкой, раскурил сигарету. Горемыка сел на старый продавленный диван, что стоял у стенки. Ноги его ныли, точно старые и больные зубы. Он тоже закурил, и сизый дым немного взбодрил его, принеся с собой ощущение спокойствия и силы. Жук разогрел еду с помощью печки, и спутники принялись ужинать. Солнце опускалось вниз, к земле, и делало оно это очень быстро, словно ход времени на полигоне был не таким, как во всем остальном мире. Казалось, время тут течет иначе, как-то быстрее. И чем ближе к центру полигона они пробирались, тем сильнее становилось это чувство. «Тут все какое-то странное», — сказал Горемыка. «Что ты имеешь в виду?» — спросил у него жук, пробуя на вкус горячую тушенку. «Мне кажется, что время здесь идет слишком быстро. Я тебя предупреждал о том, что время в полигоне живет по своим правилам». «А это значит, что и мы здесь быстрее стареем?» «Или нет?» «Человек никогда не стареет. Запомни это!» Жук укусил сочный кусок мяса, и горячий жир полетел в стороны. Человек просто со временем забывает ту первозданную мудрость, что была вложена в него природой. Но стоит ему умереть, как он все вспоминает и осознает мир так полный и всеобъемлющий, как только возможно. «А откуда ты это знаешь, жук?» — А потому что я уже познал этот мир. — Хочешь сказать, что ты уже умер? Жук не ответил. Он лишь усмехнулся и положил себе в рот еще кусок мяса. Ну и ладно. Ну и пускай. Гримыка тоже принялся за еду. Только ему мешало постоянное ощущение какой-то нервозности. Точно он чувствовал зуд, но не мог понять, из какой части тела он исходит. Это ощущение было таким надоедливым и мерзким, что горемыке пришлось кусать себя за язык, чтобы хоть как-то привести себя в чувство. А время тем временем шло, и следы его терялись в холодном песке вечности, как теряются люди в огромном космосе, стоит им преодолеть гравитацию Земли и вылететь туда, где царит холод и мрак». Солнце уходит за горизонт, скрывая свое желтое лицо плотной тканью одеяла, а на смену ему на небо забирается луна, и она приводит с собой монстров, черты полны мелких зубов, а глаза злые, как у маньяков, когда по их телу проходит ток, и они сотрясаются на электрическом стуле. Горемыка знал, что в этом месте обитают монстры. Он чувствовал их своей кожей и затылком. Они были здесь повсюду, но умело прятались, точно богомолы в высокой траве или пауки в земляных норах. Одного из них они уже видели. Это был черный бильярдный шар, который оставлял от людей один лишь скелет, съедая все, что было на нем, точно мороженое на палочке. В Гремыке было очень неуютно. Его не покидало ощущение того, что за ним все время кто-то наблюдает. Кто-то, казалось, заглядывает в окна заброшенного дома, изучая его посетителей, собирая о них информацию, чтобы потом напасть. Гримыка ел совершенно без аппетита, а жук оплетал еду как надо. Жир летел во все стороны горячими брызгами. Дом, в котором они расположились, был полон всякого хлама, словно кто-то стаскивал его сюда. «Может быть, сам Жук и стаскивал?» — подумал вдруг Гримыка. «А может, и кто-то еще». Гримыка расстелил себе спальник между двумя холодильниками, что лежали рядом, словно два белых гроба. Жук же не стал ложиться спать. Он сказал, что не хочет, и остался сидеть возле печки, весь какой-то застывший, словно статуя. «Ну и пусть сидит», — подумал Горемыко. Он знал, что ничем хорошим все это не кончится. Но что ж тут поделать? Видимо, такова была его судьба. Гремыка засыпал, смежив веки, и видел он над собой странные темные силуэты наподобие человеческих фигур. А еще слышал голоса и видел знаки гремыка шел по полю усеянному человеческими черепами он шел по полю а на голове его была соломенная шляпа шляпа была большой и мудрой точно сам господь снял ее со своей головы и надел на голову Гремыке. гремыке понравилось это ощущение хоть оно его немного и испугало Но шляпа придала ему чувство власти над самим собой и над этим миром. И он больше не боялся всех этих людей. Не думал о том, что они скажут о нем и что подумают. Люди превратились для него в скелеты, которыми была устлана дорога в рай. Гремыка шел вперед, а по лицу его ползла кривая и злая ухмылка. Что-то внутри Гремыки, возможно, какой-то его внутренний центр, его я, дернулось, как пойманная охотником птица, да и застыло, как статуя. Застыло, прямо как тело жука, когда он сел возле печки. Вот к чему все пришло, — грустно подумал Гремыка, засыпая, проваливаясь в черную и тяжелую бездну. Вот оно, к чему все пришло.